Глава шестая Готовый к отправлению стоит электровоз. Пойдет Владимир Ленин в края снегов и гроз. Со станцией расстаться его сигнал зовет, И ручка реостата повернута. Вперед! Сады, поля, перроны, земли круговорот. Навстречу свет зеленый. Свободен путь. Вперед! Летит дорога круто в распахнутый маршрут. Один из тех маршрутов, что в коммунизм ведут. Марк Лисянский. Журнал «Огонек». 1950 номер 1. Помню, в той жизни в журнале «Крокодил» Видел карикатуру начальника, орущего в телефонную трубку. Вверх трубки замотан платком, чтобы не слышать ответов. Да, так бывает. И я порой, продавливая свое, не слушал никаких предложений и советов. Собрание прошло быстро. Огласили график тренировок. Представили новичков. Меня тоже новичком представили. Народ загалдел. Тут тренер Гайос Иванович, как хлопнет портфелем по столу, аж пробка из графина выскочила. Сурово на кого-то посмотрел и сказал. «Тут Коршунов изображал из себя», повертел поднятой ладонью перед собой. «Если непонятно, заходи, дорогой, но помни! В команде все будет, как скажет тренер. Изотов встал после кивка Джеджалавы. Собрание закончено. Для личной беседы остаться хоккеистом Архипову, Шувалову, Жарову. Остальные свободны. Архипова быстро отпустили. Шувалова полчаса держали. Тот вышел, вытер под со лба, сказал Одежа не та! Привыкли поцы в своих где-то тамах форсить. Несы юрок, на понт берут, как менты. Я-то знаю. Надел кепку и зашагал на склад за формой. Моя очередь. Захожу. Сидят трое. Невысокий тренер в центре, справа его длинный брат Спартак, слева Изотов с кучей папок. Гайоз Иванович, снимая галстук, улыбаясь, говорит, кивнув на картонную папку пред собой. «Еще один бомбардир. Тот 50 Сэм, а ты 56. «Брат», — обращаясь к Спартаку, «ты во дворе сколько забыл? Обогнал их?» — кивает на меня. «Или нет?» Отсмеявшись, продолжает. «Класс Б не показател». Брат тренера «Спартак» добавляет почти без акцента. Гайоз, когда в юности за поти играл, украинцев всю команду обводил, останавливал мяч на ленточке, становился перед мячом козликом и лбом в ворота закатывал. Тренер кивает, улыбаясь, и ласково так говорит, «Покажешь себя на тренировках, будешь играть». «Не покажешь, в Калынен поедешь. Там такие бомбардиры нужны. Сказать что-то хочешь?» Кладу тетрадь со своими предложениями на стол. Прокашлившись, начинаю. Здесь мои предложения по изменению тренировочного режима. Тренировки по-новому помогут повысить многие показатели. Прежде всего, скорость и выносливость. Новая игровая схема сделает оборону крепче, без ущерба нападению. Есть также предложение по привлечению новых перспективных игроков». Тренер, молча поморщившись, посмотрел на брата. Тот встал, подошел, полистал чуток тетрадь и с огорчением в голосе изрек. «Дорогой, мы тебя уважаем, но и ты уважай тренера». «Поиграй в команде мастеров», — крутит ладонью в воздухе. лет 5-6 Отучись в школе тренеров. Потренируй заводскую команду хоть пару лет. Тогда вот приходи со своей тетрадкой, а пока спрячь ее и никому не показывай, а то другие подумают, что ты заболел, стучит пальцем по виску. Хотя у тебя же справка есть, помашешь и отстанут». «Еще вопросы есть? Ну, иди получай форму». В молодости, научившись переставлять шахматные фигуры, победил пару раз с помощью брата Олега дворовых синяков-доминошников. И вот вновь вышел с шахматами во двор. Поставил доску на стол, расставил фигуры, жду жертву. Синяка-алкаша какого или школьника. Олег с приятелем рядом в карты собрались играть. Тут пробегавшая черноволосая девочка с косичками, увидев шахматы, спросила, «Можно с вами сыграть?» «Я довольный, как сто китайцев в предвкушении победы. Давай, малышка». Она сделала четыре хода. 4 блин, хода. А потом сказала, «Это детский мат». Мне в шахматной секции показывали. Олег, глядя вслед уходящей девочке. Это Ирка Левитина, из соседнего двора. Она и в карты всех обыгрывает. Сижу на ящике у склада, обтекаю. Что за херня происходит в нашем мире? Почему многие наши планы и мечты жизнь перемалывает, как абрамянская кофемолка? Только что подходил Изотов. Сказал, что с вопросом о хоккейных доспехах возникли трудности. Нас ВВС не особо любит. Поэтому динамовский спортгенерал Аполлонов дал команду топить все наши начинания. Заседание завтра в 15.00. Сталин уехал в Куйбышев к другу летчику на какой-то юношеский хоккейный турнир. Коротков слаб в одиночку переть на Динамо. Помочь некому. Нужно решать, что делать. Сейчас я как говно в проруби. Вот я хоккеист, вот футболист, вот помощник тренера, вот певец ртом, вот танцор диско, вот герой-любовник. Такие метания уводят от главной цели — пробиться наверх, чтобы спасать. Для этого нужна концентрация. «Уход из-под чужого влияния или из-под каблука». Я видел, как десятки талантливых спортсменов в той жизни так и не вышли на свой уровень. Кто-то поймал звезду слишком рано, кто-то проиграл в борьбе с зеленым змеем, кто-то утонул в разбившейся семейной лодке. Ведь родившийся ручей тоже мечтает пробить путь к океану, наполняя водой низины, и прорезая дорогу между холмов. Но когда на пути возникает Эверест, можно до бесконечности биться в него, испаряясь на опавшем щебне. А можно через болота и овраги найти свой путь к океану. Пришел в общагу. Колобок пошел стирать вещи и белье, заквашенные с утра в баке. На полу у кровати валялась раскрытая тетрадь. «Поднимаю. О, Васечка-то, пи «Я люблю родной домик старый, и люблю смотреть я на звезды. Все смеются над этой забавой, но я знаю, что это серьезно. Я хочу полететь к звездам, подружиться с другими мирами. В детстве все великое просто, ведь вы в детстве мечтали сами». «Верю я, что взлечу к звёздам, если веришь, что все случится, и поверьте, что это серьезно. я во сне летаю, как птица». Ну, прямо из серии «Если птицы отрезать руки». Меня в прошлой жизни всегда удивляла ранимость начинающих звёзд к критике, хоть в спорте, хоть в поэзии. В большую литературу, мне кажется, без таланта пробиться трудно. Это у голосистых певиц после перестройки поперло. В том моем времени деньги решают все. Ну, почти все. Накрутка рейтинга, раскрутка в СМИ и т.д. и т.п. Как говаривал один продюсер, раскрутить в звезды можно любые поющие трусы. Даже страшные можно отсюнинговать пластикой. Вот и Вася на мои слова о бесполезности таких увлечений обиделся. Сказал, что я чокнулся на футболе, что в жизни много всего интересного. Ага, интересного много. Пока все посмотришь, все попробуешь, глядь, и жизнь прошла. Ну да ладно, каждый сам кузнец своего несчастья. Нечего сопли вместе с этим дутиком жевать, Дело нужно делать. Спускаюсь на вахту. Тетя Клава самозабвенно дотягивает вместе с радио утомленное солнце. Увидев меня, набирающего номер, делает потише и говорит. «Ты бы видел, как эти тюфики пытались танго танцевать», заводит свою шарманку разговорчивая охранница телефона. Я прижимаю выставленный указательный палец к губам. С удовольствием замечаю синхронизацию прекращения потока информации в одно ухо и начало приема информации в другое. Прошу передать Изотову, что буду через полчаса. И, прибавив громкость в тарелке, запел припев вместе с Орловой. «Нам нет преград ни в море, ни на суше, Нам не страшны ни льды, ни облака». Пошел выправлять мне бумагу про работу в подполье, а то заладил. Не могу до распоряжения Василия Иосифовича. А я ему в красках расписал, что генерал с ним сделает, если динамовские нас на собрании победят. И в какой дыре он, Коленько окажется. Название Мухасранск его окончательно добило. Вот принес справочку. Все как положено задним числом. Приказы, постановления о награждении, шифровки с переданной мной из Риги информацией. Молоток, хвалю Изотова его же словами. Завтра на собрании у Гранаткина может пригодиться. Пока ждал справочку, набросал тезисы к завтрашнему выступлению. Важно, чтобы народ проникся потому как утопить какую-нибудь муть по указке генерала МВД — это одно, а похерить хорошее начинание у набирающего популярность вида спорта — это другое. Про месть Василия Сталина я и вовсе молчу. За вставленные палки в телегу Сталина можно не только теплое место, но и парт-билет потерять. Да и кулаки у генерала тяжелые». У Васи Красного везде друзей полно, которые ему в рот смотрят. Вот ему и 500 финских домиков подогнали для семей летчиков, и офицеров в 10-й класс вечерних школ зачислили, чтоб умнее стали по приказу Сталина, и под спортивный центр с гостиницей на Ленинградке фонды выбили. Только вот когда он в беду в 53-м попадет, друзей этих рядом не будет». Одна только последняя жена Василия Сталина, спортсменка Капитолина Васильева, не отвернется, несмотря на Васины загулы, запои, побои. Наши русские женщины могут многое простить любимому, даже бывшему. Пока на остановке стоял, вспомнил, как младший брат Олег переживал из-за первого выступления. Он в школе на вечере хотел Магомаевский «Лучший город земли» спеть под гитару. Но его завернули, типа «все под эту мелодию дергаться начинают». И предложили ему исполнить запасной вариант «Черноглазую казачку». Мстя моего брата была страшной. Он ничего не изменил в словах, хотя я предлагал заменить «Черноглазую» на «Черножопую». Только в исполнение добавил один штрих. Вот сядьте перед зеркалом. Все ли? Попробуйте петь любую быструю песню, поднимая и опуская брови. Вот то-то и оно. На втором куплете все лежали, а брата моего трудовик за шкирку за кулисы утащил. Такой вот дебют. А где бабуля? Спрашиваю, не задумываясь, входя в общежитие. «Я за нее», — правильно отвечает паренек. «Гриша». «Юрий», — протягиваю и жму руку. «А Клавдия Петровна чем занята?» «В ее честь концерт дают, ей 50 сегодня. Начальник целую сумку продуктов подарил, даже шоколад. И еще это, грамоту». Парень достает из стола бумагу с красным знаменем. Наверху заиграла нестройная музыка, и вроде бы Вася затянул. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. И тут хор подхватил с гиконьем и присвистом. Плохое пение компенсировалось громкостью и дикой энергетикой. В конце все просто восторженно орали, не слушая музыку. Я поднялся и вошел в полутемный коридор. На импровизированной сцене из двух сдвинутых столов сидели на табуретках колобок с гитарой и Федор-гармонист с первого этажа. Я подошел ближе. Между двух керосинок в первом и единственном ряду сидели Николай Петрович Кинштейн при орденах и тетя Клава, нарядная при медали. Сзади них стояла света-бухгалтерша, на выдающиеся формы которой с восхищением посматривали авиаторы. На табуретку перед сценой забралась Аня и, увидев меня, заулыбалась. Затем сделала серьезное лицо и дикторским голосом произнесла. По желанию геройской партизанки Клавдии Петровны Замятиной прозвучит песня «Дан приказ ему на запад. Тетя Клава». «Выходите вот сюда. Нет, на стул не надо. Вы начинайте, а музыканты подыграют». Дан приказ ему на Запад. «А сейчас...» — торжественно говорит ведущая концерта после аплодисментов. «В честь Клавдии Петровны споет Николай Петрович Игнатьев, герой Советского Союза, сбил 22 лично, 11 в группе. Летчики уважительно загудели». Красоту свою Николай Петрович потерял в июле 41-го, когда тараном сбил вражеский бомбардировщик. Сам чудом выжил и вернулся в строй. Сейчас прозвучит песня «По военной дороге». На скрипке маэстро из городка художников Самуил Абрамович Кац. По Пандопула отстукивает ритм. «Похлопаем, товарищи». После аплодисментов началась песня. «А теперь еще одна песня!» Весело перекрикивает всех организатор действа и, сжав ладони в кулаки, звонко кричит. «Давайте, мальчики!» И тот же состав мальчиков дает. «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса!» Наши музыканты играют во всю мощь. Маэстро с яростной улыбкой пилит скрипку. Авиаторы подпрыгивают, положив руки на плечи друг другу. В центре круга, подпрыгивая, носится пилюля, делая рожи летчиком и получая то же самое в ответ. Наш рев слышен, наверное, в городке художников. Да, Любе со своим батькой Махно отдыхают. Это просто какой-то революционный шабаш. Музыка затихает. Народ, взмыленный, но довольный, расползается по стеночкам. А сейчас Клавдия Петровна вместе с Федором исполнит известную песню о «Ощерсе», анонсирует предводительница местных неуловимых. «Пели дружно, давно я так не пел, просто растворяешься в незамысловатых мелодии и тексте». Тут пилюля влезла на стол к музыкантам и объявила сама себя. «В честь нашей дорогой тети Клавы я исполню старинную русскую песню «Калинка».» С присвистом, притопами и прихлопами вся братья снова пустилась в пляс. Потом пили чай и слушали летные байки. Как-то незаметно приехала дежурка. Забрала смену и, по уже доброй традиции, пилюльку. Из кузова в ночной тишине по району раздавался звонкий девичий голос, исполняющий на бис песню про ягоду. Лежу, смотрю на игру потолочных теней, рисуемых за оконной метелью. В детстве я начал выписывать в тетрадь интересные фразы из книг. Мне казалось, что, вставив в разговор что-то очень заумное, я прослыву «необычным и образованным». Уже будучи преподавателем, я нашел эту тетрадь и с умилением читал эту заумь. Некоторые книжные посылы, как и фразы из культовых советских фильмов, врезались в память. Вот, например, Булгаковская «И вообще не бывает так, чтобы все стало, как было». Придумать такое можно либо обкурившись, либо упившись в усмерть. Так мне раньше казалось. А сейчас думаю, что многие писатели — это те же попаданцы в свой придуманный мир, где и небо голубее, и девушки красивее, и злодеи злее. И каждая новая страница меняет текст на предыдущих, оставляя в книге след как круги на воде, отброшенного в реку камня. 25 января 1950 года. После утренней пробежки и тренировки Колобок объявил. «А сейчас будем выбирать название команды. Прошу предлагать новые названия, по которым бы сразу стало понятно, что речь идет о нас». Тут начались прения. «Я предлагаю «Ас и Сталина». Мы же летчики, и такого названия нет ни у кого. Мы же художники. Я предлагаю назвать команду «Пик Ассо». Сразу образованные люди поймут, кто мы. И это «Сталина» не нужно в названии. Если проиграем, Сталин же не проигрывает». Раздался гул одобрительных голосов, но тут девушка Люба, постоянно стреляющая глазами в сторону колобка, заметила. А нам на занятии профессор сказал, что Пикассо — буржуазный формалист, для него форма важнее содержания. Директорский сын покачал головой и ответил. «Да одна его антивоенная Герника призвала на борьбу с фашизмом десятки тысяч людей». «А как же мы, летчики?» — спросил Абрамян. «Давайте и вашим, и нашим», — предложил консенсус, вошедший в роль капитан. «Пусть будет асы Пикассо. Есть возражения?» «Тогда все. Вечером тренировка». Художники начали растекаться по шестиэтажному зданию, а мы потрусили в общагу. Сегодня будет кофе с гвоздикой, корицей и перцем. Ара пряности подогнал. У него друг родственника на рынке держит лавку пряностей. Как увидят друг друга, обнимаются, хлопают по плечам, как будто год не виделись, а не один день. Такие вот они, армяне. Трамвай. «Я в детстве и юности немало поездил по Ленинграду и на старом довоенном, и на новом транспорте». У допотопных путиловских трамваев запомнились трапецевидная рубленная дверная площадка, маленький салон. Новые послевоенные ленинградские трамваи были суперсовременными. Рассчитаны по 200 пассажиров на вагон, Лакированное дерево, хромированный металл, сиденье диванного типа, раздвижные двери, как в метро. По сравнению с ленинградским, новый московский трамвай был пожиже, но в нем также было светло, тепло и мягко. Читаю прошлогодний журнал «Огонек» из тети Клавиных запасов. На обложке нарядный колхозник с колхозницей стоят за мешками полными зерна. Сзади веет красное знамя. Такие сейчас здесь обложки. Без дуты губных красоток и голубоватых красавцев. Фотки, рисунки и тексты из той же оперы. «Шахтеры Донбасса», реклама облигаций госзайма, «Москва строится», письмо грузинских школьников. о о Статья про футболиста Николая Дементьева. Один из легендарных советских игроков, бывших на турне «Динамо» по Великобритании в 1945 году. В 70-е и 80-е я часто слышал рассказы ветеранов про эти матчи. Запомнился рассказ того Боброва о первом матче с Челси. Сева тогда попал в основу из-за травмы Трофимова, это я запомнил. И вот читаю пересказ о матче Дементьева. На первых минутах наши жали. Две перекладины, Бобров и Бесков. Но англичане, выбив мяч из рук нашего вратаря, забили первыми. Сева выходит один на один. Промах. Потом рикошет от нашего защитника. И второй гол англичан. Пенальти в английские ворота. Сбили Боброва. Соловьев попадает в штангу. Репортажи Синявского из Англии. Слушали в СССР и старый млад. Представляю, что у наших людей было за настроение перед перерывом. Во втором тайме была настоящая заруба. Наши сравняли счет. Англичане в концовке выходят вперед 3-2. Наши устраивают навал, и в частоколе ног самым удачливым оказывается отчаянный Бобров. 3-3. Его и еще нескольких наших игроков английская публика донесла до раздевалки на руках. Следующий матч мы выиграли 10-1. Опа, пора выходить, чуть свою остановку не проехал. Прочитал еще раз статью Анатолия Тарасова, что Изотов так своевременно нашел. Там все в тему, и про травмы, и про защитные доспехи. «Вспомнил, что я знаю об этом тренере. Про него много мнений. Одни говорят «грубиян», «безжалостный самодур», «выпивоха». Другие — «хоккейный гений», «новатор», «фанатик хоккея», «нормальный мужик». Вспомнилось, кто-то из хоккеистов сборной рассказывал примерно такое. «На матче Тарасов материл финского судью на всю скамейку». Бегал вдоль борта и орал на проезжавшего обидчика. Добегался, упал в проход. И только хоккеисты подняли, похожего на большого виннипуха тренера, как фин на русском. Товарищ Тарасов, две минуты вам штрафа за неспортивное поведение. Команда те две минуты с горем пополам выстояла, и тут перерыв. Все зашли в раздевалку, расселись. Тарасов ввалился последним, окинул всех взглядом и грохнулся посреди раздевалки на колени. «Прости меня, моя команда!» На дневной тренировке тренер Коротков мне прямо сказал, что под меня и мое предложение копают органы. И если я со спортивной экипировкой вопрос завалю то шансы остаться в команде после окончания хоккейного сезона минимальны. Типа, сбитых летчиков есть кому заменить. Сталин уже собрался полкоманды на следующий год обновить, а по вратарю Григорию Макротычану договоренность железная. «Один шанс у тебя удержаться в команде — показать себя в футболе». К Дню Красной, то есть Советской армии, руководство определится, куда на юг на сборы ехать. Ты к этому времени должен на тренировках себя показать. Вместо хоккейных? Да не вместо, а вместе с хоккейными. И еще желательно, чтобы Василий Иосифович намекнул Джеджи Лаве, что хочет видеть себя в основе. Или в хоккее будет все для нас хорошо. «А такое может случиться, если что?» спрашивает Павел Михайлович, делая хитрое лицо, и сам же отвечает. «Нужно выиграть хоккейное первенство или на крайняк медали взять. Мы пока четвертыми идем, вслед за крыльями. Послезавтра мы с ними играем. Усекаешь? Это будет игра на медали». И, махнув рукой Боброву, типа «ты теперь за старшего», Потопал к столу перед будкой, где Феропонтыч уже разложил по мискам ароматные баранки с маком. «Перерыв на чай!» — крикнул Бобров. «Всеволод!» — говорю разгоряченному играющему тренеру. «Хочу после тренировки тебе показать кое-что. И Шувалов с Архиповым пусть остаются». Остались все. Даже Коротков пришел посмотреть. Объяснил Бобровским раз-другой, «Смотрю, глазки загорелись, вроде поняли». Эти хитрости мне в той жизни показал Валерка Шилов, внештатный тренер нашей институтской хоккейной команды. Командую. Бекяшев, иди на вбрасывание с Бобровым. Архипов встает за Бобровым, Тихонов помогает вратарю. Карпов держит Шувалова. Пучков в воротах. Перед вбрасыванием Бобров оборачивается к Архипову и спрашивает: "Готов?" Тот кивает, улыбается. Шувалов с Карповым трутся на другом пятаке. "Поехали", говорю и бросаю шайбу в затуманенный круг. Бобров вместо паса назад Архипову продавливает Бикяшева стремительным прыжком, прижав клюшку соперника к льду, Коньком проталкивает шайбу себе на ход. Не доезжая до закрывшего ворота Тихонова, все выпускает шайбу на дальнюю штангу. А Шувалов, раскочегарив котлы, убегает от Карпова и укладывает шайбу в пустой угол. Годится! кричит Коротков. Что еще? Теперь Бобров из угла убегает от бекяшего за ворота. Тихонов и Карпов держат Шувалова и Архипова перед воротами. Сёва, набрав скорость, убегает от соперника за ворота. Все ждут Бобровский занос в дальний угол или передачу на дальнюю штангу, толкающемуся с двумя противниками Шувалову. Но Бобров, продолжая двигаться к дальней штанге, делает пас назад на пустую ближнюю. Архипов после короткого рывка четко замыкает передачу. Тут заиграла из репродуктора песня наших китайских «Братьев навек». Я, довольный собой, поднял вверх кулаки и махнул, словно на лыжах оттолкнулся. А потом затянул свое родное. «Только волны бьются о берег крутой. чио чего сан я хочу быть с тобой». Увидев глаза товарищей, понял, что снова прокололся. В раздевалке разговор хоккеистов. А зачем бабам в бюстгальтере чашечка? Второй, почесав за ухом. Ты вот ракушку между ног надеваешь, чтобы мужественность защищать. Вот и они женственность так защищают. Наверное. Иду с тренировки пешком. Трамвайные пути втушенно ремонтируют. Подхожу к железнодорожному переезду. На дальней от меня ветке затормозил маневровый с четырьмя вагонами. Он закрыл видимость с той стороны переезда на ближнюю ко мне ветку, а издали по ближней идет поезд. Тут с той стороны переезда на пути вылезает грузовой ЗИС. Мотор, взвыв, замолкает. Я на автомате подскакиваю к пассажирской двери ЗИСа, открываю и выдергиваю из кабины парня. Потеряв равновесие, падаем, скатываясь с рельсов на автодорогу. Открывается водительская дверь, и тут... Страшный удар поезда срывает кузов автомобиля. Водитель летит, крутясь в воздухе, и врезается в телеграфный столб. Скрежет разрываемого грузовика, визг тормозов. Бежим со спасенным к водителю. Сильно пострадал, но дышит. Правая нога изломана в причудливом зигзаге. Брючина темнеет от крови. Тащим водителя на руках к дороге в подъехавшую легковушку, которая, развернувшись, мчит в больницу. Знакомимся. Валя Емышев, футболист московского «Спартака». «Что-то молот он для основы, и не помню я такого в том «Спартаке» хотя в ЦСК был Валя-электричка. Может, он? Ну ладно, бывай, я за ВВС играю, на поле встретимся. Обхожу на рельсах остатки ЗИСа и двигаю к общаге. К искореженной массе металла бежит народ.